Глава 4 Егор завязал с девушками, но не совсем, учитывая, что он встречался теперь с воробушком, на это не считалось. Мало того, что малявка мариновала его несколько недель, заставляя чуть ли не на коленях ползать перед собой, но ещё и к телу не допускала, так что можно было считать, что с девушками Егор завязал, потому что этот новоявленный подкаблучник даже на одноразовый секс забил, уверяя, что у них серьёзные отношения. А что хуже всего, он, видимо, и с Артёмом решил завязать, ввязавшись в эти самые недоотношения с Риной. Артём ненавидел её. И на это было несколько причин. Во-первых, из-за неё они с Егором серьёзно сцепились впервые за всю историю их знакомства. Друг попросил его поговорить с ней и объяснить, что ухаживать за ней не потому, что Артём его подговорил, и не из-за какого-то плана мести, а потому что она ему искренне нравится. Тихонов согласился, хотя и не имел желания выступать сегодня, да и сам умел виды на малявку. Правда, не серьёзный, как Егор, но он был ему должен, поэтому уступил. Поговорил с Дариной, объяснил, что лучше бы ей перестать строить из себя королеву, решив, что шантаж сработает быстрее и эффективнее, тем более, что огню в воробушку явно нравился, и уступить не позволяла только гордость. Артём просто сделал ей одолжение, ведь так она могла уступить своей совести, решив, что у неё просто не было выбора. «Ан нет, неблагодарная сучка». Настроила Егора против него, и тот пришёл с нелепыми претензиями, итогом которых стал знатный мордобой. К счастью, через пару дней оба стыли утрясли разногласия. Но осадок остался. Во-вторых, с тех пор, как они начали встречаться месяц назад, Егор стал совершенным занудой. Пойти вечером в клуб, если Дарина пойдёт с ними. Зависнуть у ребят в общаге, чтобы порубиться в новую игрушку, разработанную их местным техническим гением Жекой? Нет. Он вечером гуляет, ужинает, занимается с Дариной, Сорваться на выходные за город? Нет. Там будут девушки, а Дарине это не нравится. Она очень ревнивая. Дарина, Дарина, Дарина. Дарин и её чёртовы заскоки и нелепые правила. И ведь не жаловался. Огнев выглядел влюблённым и счастливым до омерзения. Артём ненавидел его. Он больше не мог нормально общаться со своим другом, потому что всё его время занимала Дарина, и что хуже всего, его злость на них подпитывалась завистью и ревностью, отвратительной, мерзопакостной, застилающей глаза красной дымкой, ревностью, потому что сюрприз-сюрприз. В-третьих, Артём был, чёрт бы её побрал, без ума от Дарины, и больше всего на свете хотел оказаться на месте своего друга. Но он опоздал. Слишком поздно спохватился и вовремя не понял, что влюбился как дурак в эту нелепую девчонку Гота с огромным самомнением и властными замашками. И никакие дикие развлечения, ни самые красивые развязные девушки не могли отвлечь его и заставить перестать всё время думать, каково это — быть на месте Егора. «Тёмыч, вечер сегодня свободен. Куда пойдём?» — позвонила ему в субботу Егор. В то веки Ирина отпустила тебя от своей юбки. Съязвил Артём, поудобнее устраиваясь на кровати. Он только проснулся и собирался пойти поесть, когда раздался звонок телефона. «Я его не держу, чтобы ты там не думал», послышался голос Дарины с трубки. Тихо закатил глаза. «Ты теперь при ней звонишь по громкой связи? Бро, пора уже снять с неё свои штаны». «Заткнись», послышал с недовольной шипением маленькой злючки. «Как ты можешь общаться с этим дебилом?» «Сам не понимаю», — насмешливо ответил Артём. «Это я Егора, а не тебе», — будто он не понял. «Егор, позвони мне, когда твоей хозяйки не будет рядом», — сказал он и отключился. Притворяться, что терпеть её не может, становилось легче с каждым днём. Или он просто привык. То, что воробышек его на дух не переносит, не только причиняло боль, но и в какой-то мере помогало. Он хотя бы не питал несбыточных надежд. Днём Егор перезвонил и сказал, что заедет к нему. Дарина собиралась провести вечер с подругой. Артём, в принципе, не собирался никуда выходить, потому что к тём часам мама должна была завести к нему Иришу с ночёвкой, чтобы они с папой смогли отметить годовщину свадьбы за городом. Но сообщать об этом другу не стал. Назло. Мама даже заходить не стала. Поднялась Риша в квартиру и после того, как соскучившаяся булочка обслюнявила обе его щеки и убежала на кухню, коротко обняла его. «Тёма, я тебя умоляю, не давай ей ложиться позже одиннадцати и не корми ничем вредным», — наставляла она с порога. «Не буду. Я к тому времени сам с ней вырублюсь». Мама посмотрела на него с сомнением, но так как выбора у неё не было, проверив время, на телефоне умчалась, заявив, что опаздывает в салон. А Ириша тем временем уже успела залезть в его холодильник. «Хочу сок», — заявила она, держа в руках стеклянную бутылку с пивом. «Вот ведь...» «Это не сок, булочка. Положи на место», — сказал он, подходя к ней. К сожалению, кроме пива и ветчины, срок который наверное, давно истёк в холодильнике, ничего не было. «А я хочу!» — упрямо топнула ножка Ириша. Даже почти в шесть лет она не потеряла пухлых щёк, да и в целом всё ещё была кругленькой, благодаря своему знатному аппетиту. Отказывать ей в еде было себе дороже. Другое дело игрушки. «Это не сок, булочка!» — примирительно сказал он, осторожно отбирая у неё бутылку, пока не разбила. «Давай мы с тобой сейчас поедем в супермаркет, и я тебе куплю много сока, а ещё шоколадок и других вкусняшек». «Да!» — радостно завизжала она, хватаясь за его руку. «Я ещё чипсы хочу, Тём, мне мама не покупает». «Я тебе всё, что хочешь, куплю, если ты не скажешь об этом маме», — согласился Артём. Ириша застряла у полок с шоколадными батончиками, со всей серьёзности, на которой только был способен ребёнок, выбирая между любимыми лакомствами. Потому что Артём разрешил ей только две шоколадки. Конечно, она выглядела как очень милая сдобная булочка, которую хотелось затискать. Но педиатр начал волновать её лишний вес. Так что мама исключила из её рациона всё вредное, стараясь заменить её любимые сладости фруктами и чем-то не слишком калорийным. А всякие чипсы и сухарики вовсе исключила. Винить в этом можно было и Артёма, потому что именно он приучил ришу ко всякой вкусной, но вредной ерунде. Отец всегда придерживался правильного питания, а мама ограничивала себя, чтобы держать тело в тонусе и не набрать лишний вес. Вкусняшки в дом приносил только Артём. И даже после его переезда в собственную квартиру, которую родители подарили на день рождения, они продолжали выполнять требования булочки и покупать ей всё, что она хотела. «А можно ещё одну?» Глядя на него щенячьими глазами, прошептала Ириша. Она держала в руках три шоколадки, а не две, как они договаривались. Артём не мог сопротивляться этому взгляду и хотел по привычке согласиться, но вспомнив, что это делается ради её же блага, покачал головой. «Нет, булочка, положи одну на место». Она скуксилась, а нижняя губа задрожала от обиды. Только этого не хватало. «Не смей плакать, Ириша, я и так согласился купить тебе две шоколадки». Строго сказал он. «Замечательный блин». Большие голубые глазки его сестры наполнили слезами, которые тут же поползли по щекам. Она послушно положила одну шоколадку на место, обиженно всхлипывая. И Артём готов был зарычать от досады, а потом купить ей десять шоколадок, потому что был чёртова размазнёй, когда рядом раздался такой знакомый раздражающий голос Дарины. «Боже, ты ещё и жму Тихонов!» осуждающе сказала она, неожиданно появляясь из-за стеллажа и присаживаясь на корточке рядом с ревущей Иришей. «Не плачь, маленькая. Хочешь, я куплю тебе шоколадку? Выбирай, какие хочешь». Ириша уставилась на неё, внимательно рассматривая во все чёрная, бледную девушку с банданой, украшенной черепами на голове, даже забыв, что секунды назад плакала, а потом улыбнулась и повернулась к полке, застенчиво указывая пухлым пальчиком на батончик, который положила на место по его приказу. Дарина потянула, чтобы взять его, но Артем перехватил ее ладонь. «Тебя не учили не лезть не в своё дело?" грубо спросил он, отбрасывая ее руку. От прикосновения, которое его прошло разряд тока. "Я в состоянии купить своей сестре всё, что она захочет. Иди куда шла. И ты купишь ей шоколад, который она просит?" вызывающе спросила девушка, скрещивая руки на груди. "Что-то здесь застряло. Нам давно Появилась из-за поворота её подруга Саша и, увидев Артёма, резко умолкла, застыв в растерянности. «Прекрасно, блядь!» Только этого ему и не хватало. Наклонившись, Артём подхватил снова за закапризнившую Иришу на руке и, игнорируя девушек, пошёл дальше по проходу, толкая перед собой тележку одной рукой. «Я куплю тебе чипсы, так что не плачь», — сказал он сестре, которая обиженно сопила ему в шею. «Что я говорила о том, что ты должна слушаться взрослых? Если будешь себя так вести, я больше не возьму тебя с собой в магазин». «Поняла?» Она угрюмо кивнула и уткнула за голову в его плечо, мелко подрагивая от плача. «Боже, ну почему женщины такие плаксы? И что ещё хуже манипуляторши? Даже в таком возрасте? Ещё и воробушек этот. Только забудешь о ней, и она тут как тут. Всё настроение испортилось, зараза». «И в этого человека ты влюблена?» — возмущённо спросила ирина когда Тихонов со своей милашкой сестрой просто развернулся и ушёл. Он отказался покупать шоколад ребёнку. Саша проводила его тоскующим взглядом, а когда он скрылся из виду, повернулась к ней. «Мне это уже надоело, Рина. Ты необъективна, когда дело касается Артёма. И всё время срываешься на оскорбления». Между прочим, он неделю назад выкладывал фото своей сестры, под которым сообщил, что Булочка на диете по предписанию врача и скоро придётся придумывать новое прозвище. «Булочка. Так он и её называет», — закатило глаза Саша. «Вот что-то к нему прикопалась а? Мне, конечно, приятно, что ты так обижена за меня, но раз я решила опустить всё, что он сделал, почему ты не можешь просто игнорировать его? Думаю, Егору не очень понравится, если ты всё время будешь наезжать на его друга. Тебе по-настоящему повезло с ним». но вряд ли он перестанет общаться с Артёмом из-за того, что тебе тот не нравится. Надо быть дипломатичнее, осуждай его про себя, а не вслух». Саша, конечно, была права. Дарина не ожидала, что Егор перестанет дружить с Тихоновым. Да и не стала бы такого требовать, но ведь Артём и сам всё время издевался над ней. При каждой встрече находил чем задеть. «Я не буду ничего говорить, если только он не начнёт первым», сказала она Саше, направляя в сторону холодильника, чтобы взять молоко. Ты просто не знаешь, как он меня обычно провоцирует. Если бы ты хоть раз пошла со мной во время наших совместных вылазок, ты поняла бы. Тихонов редкостный засранец. Я пока не могу с ним общаться. Ты же знаешь. Грустно улыбнулась подруга. Если в ближайшее время вы с Егором не расстанетесь, а я разлюблю Артёма, то обязательно присоединюсь к вашей банде. Найду себе другого популярного красавчика и буду в шоколаде. В этом была вся Саша. Страдания страданиями, о в своём желании подняться как можно выше по социальной лестнице, она никогда не забывала. Дарина давно перестала её суждать за это. В конце концов, каждый имел право жить так, как ему хочется. свои цели Новикова всё же достигла, через три месяца укатив в Лондон со студентом по обмену, который принадлежал к британской знати и с которым у неё закрутился роман с первого дня знакомства. Ради него Саша перевелась в Лондонский университет, а ещё через год прислала приглашение на свадьбу. Об Артёме она больше никогда не упоминала, только слушала жалобы Дарины о том, как он изводит её во время их телефонных разговоров, делая собственные выводы, но не спеша делиться ими с подругой.